Глава третья. Возвращение в особняк. Госпожа Азра была шокирована. Как он мог кого-то нанять за её спиной? Без проверки, без рекомендации. Можно принять во внимание, что все расстроены, смерть умирай. Кадир вообще убит горем. Но почему он так легкомысленно подошёл к найму кормилице? «Пока не проверю её, ноги в моём доме не будет». Так она ему и сказала. уверенная, что он отступит. «Значит, я с сыном останусь здесь», безэмоционально ответил Кадир и скрылся в палате, где ещё лежало тело Мирай. Больше поговорить им не удалось. С семьёй Доган разразился спор, где будет похоронена Мирай и с кем останется её сын. «Он мой сын, я жив, и потому никому право на опекунство не доверю. Я буду воспитывать его сам». В этот момент сердце озрыпело, сын вырос, стал мужчиной и отцом. В этом была гордость матери. А семья, жена — это ничего. Первый раз не сложилось, она другую ему сосватает. «Мама, папам раздался надломленный голос Эсмы, — «я поеду с ними. Я чувствую себя виноватой перед Мирай. Потому не брошу моего племянника, заменю ему мать». Азра прищурилась. Ага, как же, заменит, тварь такая. Тело сестры ещё не остыло, а она уже метит занять её место. Азра помнит подлую сущность Эсмы. Помнит каждое брошенное слово в свой адрес. Но госпожа Азра никогда не смогла бы стать хозяйкой особняка, если бы не продумывала всё наперёд. Вот и теперь у неё был компромат против Эсмы. Азра знала, кто в действительности взял у Хакана, двоюродного брата Кадира, пистолет. И знала, что именно Эсма сама себе выстрелила в ногу, чтобы подставить Лейсан. А Лейсан стала незаживающей кровоточащей раной на сердце Кадира. Чтоб её. Ведь схоронили, плиту сверху положили. Зифа все глаза выплакала. А сын, как привязанный, ходит к могиле девки. и последнее счастье проливает на ее плиту. Приготовления к отъезду оказались хлопотными. Семья Доган устроила поминки в столице. Потом сопроводили их до родного уезда. Тут уже проводы организовала Азра, не давая никому вмешиваться и помогать. И только потом мира и предали земле. Азра с неудовольствием отметила, как Кадир отделился от процессии и подошел к другой, весьма скромной, Теперь уже Азра знала, что кормилица хоронит своего младенца. Но это слишком личное внимание сына к чужой семье Азре не понравилось. Надо будет узнать про них всё. Кто такие и откуда? В особняке царила суета. Госпожа позволила Зифе нанять ещё двух помощниц. Но сколько ни нанимай, ничего старая экономка уже не успевала. Зифа ходила какая-то странная, насторожённая. От каждого слова Азра вздрагивала. «Переработала, что ли?» «Ты заболела?» — в лоб спросила Азра свою экономку. «Нет, госпожа. А чего тогда трясёшься?» Зифа замотала головой и тут же зарыдала. А потом завыла и сползла по стене на ступеньке. Азра закатила глаза, призывая терпение. «Вот что. Если тебе нужен выходной, бери и отдохни». а завтра вернёшься к работе». «Спасибо, госпожа». Зифа в благодарности приложила кисть Азры к губам. Тяжело поднялась и неровной походкой стала спускаться вниз. Азра снова покачала головой. «Замену надо искать зифи Никто в этом особняке, к сожалению, не молодеет». Следующим утром Доган уехали, оставив Эсму в доме Азры. Кадир проводил тестья с и сразу же сел в машину, чтобы привести кормилицу. Особняк снова наполнился шумом и голосами. Одновременно с Кадиром вернулась Зифа, бодрая и полная сил, звонким голосом разгоняющая помощниц по делам. Госпожа Азра вышла из спальни и села на диван, призывая помощницу позвать Эсму с ребенком, так как пиявка вцепилась у младенца, почти не выпуская его из рук. С холла поднялся Кадир, ведя за руку тощую, бледную девку, того же типажа, что и его Лейсан. Они его как магнитом притягивали. Азра поморщилась. Родословную можно не узнавать, по лицу видно, что ни рода, ни племени нет. Она похлопала по дивану рядом с собой. Девушка засмущалась, отнимая руку у Кадира и взглядом, как будто спрашивая разрешение. «Это хорошо, послушная». Она подошла к хозяйке, преклонила колено и попросила дозволения взять её руку. Азра протянула кисть, принимая почтение. Что ж, воспитанная тоже неплохо. «Садись, расскажи мне, как давно ты кормишь грудью? Сколько молока сцеживаешь? Насыщался ли ребёнок? У моего внука очень хороший аппетит». С нежной улыбкой девушка поинтересовалась. «А каким именем нарекли вашего внука?» «Берг», — ответила Азра, довольная, что кормилица поинтересовалась именем. «А как тебя звать?» «Айша, госпожа». «Хорошее имя». «Мама, если позволишь, я схожу за сыном. Принесу его». «Эсма сейчас спустится и принесёт Берка. Я распорядилась». Кадир кивнул, явно расстраиваясь необходимостью сталкиваться с Эсмой. «Ничего, скоро её заменит эта чудесная воспитанная девушка, если внук примет её». Не успела она расспросить Айшу о здоровье и питании, как вошла Эсма в нася плачущего малыша. «Почему он плачет?» — нахмурился Кадир, забирая сына. «А я знаю, может, голодный. Он не хочет смесь, выплёвывает». «Можно?» Айша встала и сразу подошла к Кадиру, протягивая руки. малышка. Тон девушки изменился, но в следующую же секунду она обняла ребёнка и тихо заплакала, укачивая притихшего внука. Тише, Айша, всё хорошо. Ты привыкнешь, боль уйдёт. Кадир утешала Айшу, придерживая её за плечи. Вы нужны друг другу, видишь, как он разглядывает тебя. Айша не смело улыбнулась, снова склонившись над внуком. «Может, он хочет молочка? Я бы могла покормить». Кормилица обернулась за разрешением к Азаре, так и внула. «Что ж, если внук перестанет надрывать горло сутки напролёт, то уже дело сделано». Но тут и мешалась Эсма. «Вот так запросто? Вы разрешите какой-то девке с улицы кормить моего племянника?» «Что ты говоришь?» — возмутился Кадир, но Азра прервала. «Эсма, уйди». Ты ночь не спала, укачивала малыша. Теперь о нём позаботятся, а ты отдохни. Но как можно непонятную девку?» — не унималась Эсма. В больнице Айша сдала все необходимые анализы. Она здорова. «Успокойся и, как мама сказала, пойди отдохни». Уже спокойнее, — ответил Кадир. Эсма вздёрнула нос и покинула гостиную. «Пойдём, я покажу тебе, где детская и где приготовлена комната для вас с сестрой». «С сестрой?» — вмешалась Азра. «Я думала, что они переедут с семьёй, но в особняке жить будет только кормилица». «Нет, мама, Айша будет жить в особняке с сестрой, чтобы не уставать и меняться с ней». «Хорошо, пусть с сестрой», — махнула рукой Азра. В этом доме всё с ног на голову встало. но ещё будет время разобраться». Кадир позвал снизу девушку. «Ясмин, поднимайтесь, ваша комната будет на третьем этаже, рядом с детской сына». Азра безучастно смотрела, как другая светленькая девушка поднимается по ступеням, бросает настороженный взгляд на хозяйку и почтительно произносит. «Госпожа, вот тогда что-то сердцем Азры случилось. Оно пустилось вскачь». заставляя схватиться за грудь и просипеть. «Зифа, таблетки!» «Зифа, у мамы приступ. Быстрее неси таблетки и вызывай врача!» Ясмин с довольной улыбкой наблюдала за суетой вокруг госпожи. «Пойдём», — произнесла она насторожённая Айше. «Я знаю, где здесь детская». Ясмин испугалась. Если Азра узнала ее, если догадается, кого привез в дом Кадир, то уничтожит и Ясмин, и всю ее семью. Она сидела в детской, не в состоянии унять биение сердца. Все получилось не так, как она планировала. В больнице Ясмин научилась контролировать свои порывы к Кадиру, научилась прятать любовь. В особняк же она хотела вернуться королевой. Сильной и непреклонной женщиной. а не запуганной серой мышкой. Но прошлое давило, и в момент, когда госпожа Азра вскрикнула, Ясмин прострелила. А теперь она сидит и дрожит, ждёт приговора. Но она же обещала быть с Азрой такой же хитрой и изворотливой. С гадюками нельзя расслабляться. Вон, даже Эсма тут как тут. Меньше всего Ясмин ожидала увидеть в особняке сообщницу Азры. Теперь Ясмин подмечала и осторожный взгляд Эсмы в сторону Кадира и неприятие того родственницы жены, недоверие и настороженность Азры к Эсме. Ясмин теперь видела гораздо больше, чем до смерти Лейсан. Со своим воскрешением ей еще предстояло решить ряд проблем. Жильем для мамы помог Кадир, как и обещал. Мама поверить не могла, что будет жить в просторном крепком доме, с толстыми стенами и большими окнами, в хорошем районе, рядом с обеспеченными горожанами. Труднее пришлось с тётушкой. Ту вызвала мама Зиля, привела в дом и позвала Айшу. Сообщила о потере и пригласила на похороны. Потом стала рассказывать про предательство госпожи Азры, но тётя Зифа, которая всю жизнь проработала экономкой при особняке, отказывалась слушать и верить. Вот тогда вперёд вышла Ясмин. Тётушка её не узнала. Она сама хоронила Лейсан в закрытом гробу, выданном в больнице. Сама обустраивала могилу и делала поминки. Каждый день ходила на кладбище и оплакивала племянницу, которую сама же и ввела в особняк. Она её не узнала, пока Ясмин не заговорила. А потом разрыдалась, подлетела к девушке и повисла на её шее, не в состоянии унять плач. Успокоить смогли только травами. Ясмин привычно заварила чай, подала чашку всхлипывающей Зифи, и когда она успокоилась, стала отговаривать Ясмин от возвращения. «Ты не понимаешь», — злилась девушка. «Лейсан не вернётся, её больше нет». «Я Ясмин, и я приду в дом, чтобы очистить имя Лейсан от грязи». «Ты снова попадёшь в их ловушку. Только теперь хозяйка изведёт тебя по-настоящему». увещевала тётя. «Недооцениваешь ты её. Не успел господина вдовить, как и вторая змеюка вернулась в особняк. Хотя полгода назад к ней господин Хакан сватался». «Что?» Ясмин была удивлена. Что-то она не заметила, чтобы между Эсмой и Хаканом были какие-то нежные чувства. Наоборот, эсма никого не видела, кроме Кадира. Она была главной претенденткой на место его невесты. Именно ей благоволила хозяйка особняка. А благосклонность госпожи Киликов имела огромную ценность. С Хаканом тоже было не всё просто. Ясмин помнила, как по приказу госпожи Азры подсыпала снотворного в чай Хакана. Но тот сел в машину и поехал в офис. Попал в аварию и стал инвалидом. Азра боялась, что тайна раскроется и всплывут старые обиды в их семье. а потому свалила всю вину на Лейсан, обвинив её в отравлении. Но чтобы что-то связало гордую красавицу Эсму и инвалида Хакана, полного злобы и зависти к Кадиру, Исмин не могла даже подумать. А то, что она снова метит в жёны к Кадиру, и теперь у неё на пути нет препятствий. Господин потерял тебя, потом потерял жену. Уже год не может вернуться на фирму и руководить. Всё ходит с ловцами и ныряет с ними. Собирает джемчуг. Отцу сил не хватает вести дело. Так его брат со своими сыновьями тут как тут. Хакан сел управляющим. Ешар забрал контроль над контрактами. А Ахмед только знает, давит на господина Чинара. Свои дела обстряпывает. И никто не может защитить хозяина. Кадир почти отошёл от дела хира «Девушка». Кто её к бизнесу подпустит?» есмин только покачала головой. Она не знала, что за год ситуация настолько ухудшилась. «Теперь всё будет хорошо, тётушка. Я вернулась. Близко не подпущу Эсму к Кадиру. И верну ему утраченную любовь Лейсан. Я смогу». Зифа только переглядывалась с матерью и качала головой, предчувствуя новые беды. «К тому же рядом со мной будет сестра». улыбнулась Ясмин Айша. «Она поможет сыну Кадира, а мальчик вылечит её сердце». И женщины очень надеялись на это. Айша угасала на глазах. А теперь она приложила сына Кадира к груди и словно изнутри засветилась. На лице застыла улыбка. Она гладила головку малыша и что-то приговаривала. Ясмин не вслушивалась. Её вполне устраивало, что сестра найдёт подход к ребёнку, чтобы он не мешал Ясмин восстанавливать справедливость. Сейчас её больше всего волновало то, что происходило за стенами детской. Откроется ли её тайна? Терпения не хватило. Ясмин повернулась к Кайше. «Ты сиди тут и корми малыша. Оглядись, посмотри, где пелёнки, подгузники, а я пойду проведаю тётушку. Я очень беспокоюсь о здоровье госпожи». Айша даже не подняла взгляда, только тихо отпустила. «Иди». И снова заговорила с ребёнком, лишь бы не помешалась. Ясмин выскользнула за дверь и на цыпочках спустилась на второй этаж. Не выходила из коридора в комнату, чтобы подслушать, о чём говорят хозяева. «Мама, как ты?» «Уже легче», — задыхаясь, ответила Азра. «Саослипу показалось, что увидела призрака». «Глаза совсем не видят, очки надо менять». «Ты перепугала нас. Спасибо, тётушка. Мама, выпей воды и не вставай, пока врач не осмотрит тебя». «Ладно, ладно, иди. Оставь со мной Эсму и ступай наверх. Кормилице надо всё показать и познакомить с распорядком дня малыша». Эсмин отступила, снова поднялась на третий этаж и спряталась за первой же дверью у лестницы. надеясь пропустить кадира и снова спуститься. Ей надо было узнать, что замышляют эти змеи. И правда ли Азра не узнала ее? «Вы кто?» — раздался из глубины комнаты знакомый голос. Эсмин вздрогнула и обернулась. «Эмир». Она не знала, что может встретить его в особняке. Сердце затопило тепло от встречи с добрым другом, но разум тревожно засигналил. «Я ошиблась дверью, господин, простите». Ясмин взялась за ручку, надеясь, что Кадир уже в детской, когда Эмир встал и сделал шаг к ней. «Постой, я тебя знаю?» Он хмурился, разглядывая Ясмин. «Нет», — нервно улыбнулась она. «Мы с вами не знакомы, господин. Я только сегодня прибыла в особняк с сестрой, которая будет кормилицей сына Кадира». мир резко приблизился, толкнув Ясмин к двери, захлопывая ее. Он прижал девушку рукой, взял полосу платка, который болтался на шее Ясмин, поднял его, закрывая пол лица, по самый нос, и всмотрелся в ее глаза. Прошла долгая минута, как зрачки мира расширились, полностью поглотив радужку. И он подавленно выдохнул. «Лейсан, ты...»